даже в свою жену, королеву. Но при всем своем могуществе он бывал очень робок на первых порах. Эта робость удерживала его в границах обыкновенной вежливости, и ни одна женщина не могла похвастать, что он оказывал ей предпочтение перед другими. Можно было предсказать, что тот день, когда он заявит о своих чувствах и станет зарею новой эры. Но он молчал. И господин Гиш, пользуясь этим, оставался королем любовных интриг всего двора. Мало-помалу он занял определенное место в доме принца, который любил его и старался как можно больше приблизить к себе. Замкнутый от природы, он до приезда принцессы слишком уединялся, а когда она приехала, почти не отходил от нее. Все окружающие заметили это, а в особенности злой гений Шевалье де Лорен, к которому принц был чрезвычайно привязан за его веселые, хоть и злые выходки, и за умение выдумывать разнообразное развлечения. Шевалье де Лорен, видя, что де Гиш угрожает занять его место у принца, прибегнул к решительному средству. Он просто-напросто сбежал, оставив принца в крайнем недоумении. В первый день принц почти не заметил его отсутствие, потому что де Гиш был рядом, и те часы дня и ночи, когда он не разговаривал с принцессой, самоотверженно посвящал принцу. Но на другой день... Принц, не находя никого под рукой, спросил, куда девался шевалье. Ему ответили, что об этом никому не известно. Дегиш, проведя все утро с принцессой за выбором шитья и бахромы, пришел утешать принца. Но после обеда надо было заняться оценкой тюльпанов и аметистов, и Дегиш снова ушел в кабинет принцессы. Принц остался один. Был час его туалета. Он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире и опять спросил, не знает ли кто-нибудь, где шевалье. Никто ничего о нем не знает. Был все тот же ответ. Тогда принц, не зная, куда деваться от скуки, отправился, как был в халате и попелетках, к жене. Там он нашел целое сборище молодежи, которая смеялась и перешептывалось по углам. Тут группа женщин, обступивших мужчину и едва сдерживаемый смех, а там Манекан и Малекорн, осаждаемые Монтале, Мадемуазель Детонне-Шарант и другими хохотушками. Поодаль от этих групп сидела принцесса, стоя перед ней на коленях Дегиш держал на ладони рассыпанные жемчуга и драгоценные камни, которые она перебирала своими тонкими белыми пальчиками. В другом углу устроился гитарист и наигрывал испанские сигидильи, от которых принцесса была без ума с тех пор, как молодая королева стала их петь, с каким-то особенно грустным оттенком. Разница была только в том, что фразы, которые испанка произносила, С дрожащими на ресницах слезами англичанка напевала с улыбкою, позволявшей видеть ее перламутровые зубки. Этот кабинет, битком набитой молодежью, представлял самое веселое зрелище. При входе принц был поражен видом стольких людей, веселившихся без него. Его взяла такая зависть, что он невольно воскликнул, как ребенок, «Что же это такое?» «Вы здесь забавляетесь, а я там скучаю. Один!» Все сразу притихли, как от удара грома смолкает чириканье птиц. Дыгиш моментально вскочил на ноги. Малекорн спрятался за юбки мантеля. Манекан выпрямился и стал в церемонную позу. Гитарист сунул гитару под стол и прикрыл ее ковром. Одна принцесса не тронулась с места и, улыбаясь, ответила супругу. — Ведь вы занимаетесь туалетом в этот час, и вы нарочно его выбрали, чтобы веселиться, — проворчал принц. Эта фраза послужила сигналом к общему бегству. Женщины разлетелись, как стая спугнутых птиц.